Говард Филипс Лавкрафт, Усыпальница. Чтобы мирный приют я обрел хотя бы по смерти. Вергилий. Принимая во внимание обстоятельства, которые привели к моему заточению в этом приюте для умалишенных, и само мое пребывание здесь, я вполне сознаю, что достоверность моего рассказа может вызвать естественные сомнения. Как ни печально, большинство людей мыслят слишком ограниченно для того, чтобы разумно и терпеливо оценивать некоторые явления, лежащие за пределами повседневного опыта и доступные восприятию лишь немногим. Людям широких взглядов известно, что не существует четкого различия между реальным и нереальным, а все сущее есть лишь наше представление о нем, меняющееся в зависимости от индивидуальных, умственных и физических особенностей каждого человека. Однако прозаическое большинство считает безумием те проблески озарения, что проникают сквозь грубую завесу банального эмпиризма. Меня зовут Джервис Дадли. С самого детства я был мечтателем и фантазером. Достаток семьи позволял мне не заниматься трудовой деятельностью, а неуравновешенность характера не содействовали регулярным научным занятиям или развлечениям в кругу знакомых.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 поскольку подобный рассказ лишь послужит подтверждением грубой клеветы на мой рассудок. Клеветы, которую мне не раз доводилось слышать в опасливом перешептывании здешних служителей. Мне достаточно излагать события, не анализируя их причины. Как уже было сказано, я пребывал вдали от реального мира, но это не значит, что я существовал один. Так жить никому не под силу, и лишенный сообщества живых неизбежно находит себе компанию среди неживущих более или среди предметов неодушевленных. Неподалеку от нашего дома находилась поросшая лесом лощина, там, в тернистых зарослях. Я проводил почти все время то читая, то придаваясь размышлениям и мечтам.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 Тяжелая каменная плита, висевшая на ржавых железных петлях, преграждала вход. Дверь была затворена плотно, в этом угадывалось нечто зловещее и заперта на тяжелые железные цепи с отвратительного вида висячими замками, бывшими в ходу около полувека назад. Усадьба рода, отпрыски которого лежали здесь,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 Вдруг любопытство сменилось диким безрассудным желанием, которое и привело меня в это заключение, в этот ад. Повинуясь голосу, который шел, должно быть, из самой жуткой глубины леса, я решил проникнуть в манящую тьму, несмотря на преграждавший путь тяжелой цепи. В угасающем свете дня я гремел их ржавыми звеньями, пытаясь пошире открыть каменную дверь.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 предшествовавших моему воплощению в теперешнем моем теле. Через год после обнаружения гробницы я случайно наткнулся на старинный заплесневелый том перевода жизнеописания Плутарха на забитом книгами чердаке собственного дома. Читая описание Тузея, я поразился рассказу об огромном камне,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 Однажды я поразил домашних необычным рассказом о похоронах известного сквайра Бруствера, влиятельного в наших местах и богатого человека, умершего в 1711 году. Его надгробный памятник и серо с синеватым отливом сланца, на котором были выбиты череп и скрещенные кости, с течением времени понемногу превращался в пыль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 Повинуя странному импульсу, я влез на широкую плиту, погасил свечу и улегся в него. На рассвете я, пошатываясь, вышел из усыпальницы и запер дверь на цепь. Юность моя закончилась, хотя всего 21 раз зимние холода успели проморозить мое бренное тело. Жители деревни, рано начавший день, бросали на меня любопытные взгляды, удивляясь следам якобы бурной пирушки на лице юноши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 Я проявлял удивительную эрудицию, не имевшую ничего общего с чуть ли не монашеской образованностью, приобретенной мною в юности. Я покрывал форзацей своих книг импровизированными легкими эпиграммами в духе Гея, Пройора и самых веселых римских остроумцев и рифмофлетов. Однажды за завтраком я сам приблизил катастрофу, вдохновенно продекламировав с антонациями явно подвыпившего человека. Стихотворение 18 века эпохи короля Георга игривую застольную песнь, которую не найти ни в одной книге полную локтического веселья, и звучавшую примерно так. Мы, Эля, в тяжелые чаши нальем, и выпьем за то, что пока мы живем, пускай громоздится в тарелке еда. Поесть и напиться мы рады всегда. Поставь же стакан, жизнь так коротка, за гробом не выпьешь уже не глотка. Был красен от выпивки Анакреон, но счастлив и весел при этом был он. Пусть буду я красным, но все же живым, чем белым как мрамор и столь же мы. Эй, Бетти, друг мой, целуйся со мной, в аду не найти мне подружки такой. Красавчика Гарри, держите, не то. Парик потеряв, упадет он под стол. А сами наполним мы кубки опять. Все же лучше под лавкой, чем в яме лежать. Здесь смех и вино. Веселья полно. В могиле тебе недоступно оно. Черт, как я надрался. Шагнуть не могу, стоять не могу. Язык не гугу. Хозяин!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 Если я сгорю тут дотла, а пепел мой развеется по ветру, мне никогда не лежать в усыпальнице Хайдов. Разве не ждет меня мой гроб? Разве нет у меня законного права на вечный покой среди потомков сэра Джеффери Хайда? Вечный. Я стремился получить свое посмертное наследство во что бы то ни стало, пусть даже моей душе.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 принялись их делить. В шкатулке, замок которой был разбит, находилось множество бумаг и ценных предметов, но я не мог отвести глаза от одного из них. Это была миниатюра на фарфоре с инициалами J.H., изображавшая молодого человека в на завитом по моде XVIII века по реке. Насколько я мог разглядеть?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 Джервас, и я получил обещание, что после смерти буду лежать в этом гробу, в этой усыпальнице.